Глава 26. Побег. Марлен. — Мысленно верещала я с замиранием сердца, смотря вниз и понимая, что с каждой секунды мы поднимаемся все выше. Боги, да он точно не в своем уме, чешучатая махина. И как мне расценивать его поступок? Что все это значит? Могу ли я надеяться на... на что? На что ты можешь надеяться? Ответила сама себе ругая за глупые мечты. Он потащил тебя в лапе явно не от того, что решил всем заявить о своем выборе. Он тащит тебя к своему брату. Ты же сама идти не захотела, дура. Теперь на каждом углу будут обсуждать, с кем правитель прилетел и что это может значить. Мы летели, пронзая перестые облака. Я бы, может, и тряслась от страха, ведь высота была огромной. Но из-за мысли, которые не давали покоя, единственную эмоцию, которую испытывал на данный момент, была злость. «Хватит!» — закричала я во всю горло. «Поставь меня на землю». Порывы ветра холодили кожу, но лапа дракона, бережно сумкнутая вокруг моей талии, не давала замерзнуть. Кожа ящера Тантеса была горячей, и мне так нравилось чувствовать соприкосновение с ней. «Тантес!» — вновь закричала я, ерзая и замечая, как лапа сжалась чуть сильнее. «Хватит! Прекрати! Что о нас подумают?» Дракон зарокотал, но не перестал махать крыльями, ныряя в еще одно облако. «Что же делать? Что же делать?» Билась из тревожной мысли в голове. Он ведь доставит меня со всеми почестями прямо в замок, а там... А там сплетни, пересуды, косые завистливые взгляды, а также Рейхан. Пусть мне на него плевать, но я не хочу выглядеть той, кто мечется между двух мужчин, тем более, что это неправда. Только разве другим объяснишь? Они увидят все собственными глазами, и этого для них будет вполне достаточно. Ломая голову, я перебирала всевозможные и невозможные варианты, замечая, как мы пролетаем над городом и как люди с любопытством смотрят в небо, неосознанно вжала голову в плечи, будто меня кто мог заметить. Надо было идти в этот чертов портал и не выпендриваться. Злилась я, понимая, что еще немного, и шпили замка покажутся вдали. А что если... Идея была настолько абсурдной, что даже я сама себя посчитала больну на голову, но других вариантов так и не смогла придумать. Я не могла допустить, чтобы Тантос прилетел вместе со мной. Одно дело, были бы у нас отношения, которых нет и никогда не будет, а другое — то, что происходило сейчас. Сосредоточившись, пусть это далось мне с огромным трудом, я призвала свою магию, которая мгновенно откликнулась и вырвалась на свободу. Кожа покрылась огнем, обжигала пудракона, которая чуть барахталась, и это мне вполне хватило, чтобы выскользнуть из нее и с громким визгом полететь вниз. «Портал, портал!» Бормотала я, падая камнем вниз и пытаясь открыть пространственную воронку, но окружающая обстановка не располагала концентрация. «А-а-а!» завизжала я, отплевываясь от волос, которые попали в рот. Нет, не лети за мной! закричала во все горло, когда дракон Тантаса метнулся следом, недовольно рыкнув и нагоняя пытаясь поймать. Портал, да открывайся же ты! То ли боги смелости велись то ли я смогла сконцентрироваться, но мне все же удалось создать под собой окно в пространстве и шмыгнуть в него, слыша за спиной яростный рев ящера. С визгом вылетел из портала и шлепнулась прямиком на кровать. С выпученными глазами я смотрела в потолок, силы жимая покрывала пальцами. Я жива? Госпожа! Голос Леста был испуганным. «Ты посмотри, точно жива!» «Госпожа!» — кинулась она ко мне, обнимая. Никак не отреагировав на ее вольность, я пыталась отдышаться после головокружительного побега. «Я так волновалась за вас!» — лепетала служанка шмыгоносом. «Где вы были?» «Да я это...» — прочистила горло, чувствуя, как колотится мое сердце. «Гуляла». «Гуляли? Но где? Вас все ищут!» Принц весь замок прочесал. «Вся стража задействована. Правитель тоже отправился на ваши поиски». Он-то меня и нашел, а я от него удрала. Из горла так рвался нервный смешок. Безумно хотелось посмотреть на физиономию Тантоса, когда я учудила такое, но интуиция подсказывала, что сейчас на него лучше вообще не смотреть. Он, скорее всего, зол, как сам дьявол. Будет знать, как хватать меня без спроса. Поднявшись с кровати, словно мертвец из гроба, хотя, судя по своему зеркальному отражению, выглядела я примерно так же, только встала на ноги, как дверь с грохотом распахнулась, являя злющего правителя драконов. «Вон!» — процедил он сквозь зубы, кидая беглый взгляд на склонившую голову Лесту. «Ну все, Марлен, вот и смерть твоя пришла, черная и с чешуей!» Камеристка тенью выскользнула за дверь, а я бегло пригладила колом стоящие от полета волосы, смотря на Тантаса со всей невозмутимостью, на какую только была способна. «Чем обязана, Ваше Величество?» — нагло присела в реверансе, дело вид, будто не я минуты ранее сбежала от него, подпалив кожу. «В кого ты такая?» — приглушенно рыкнул он, наступая с таким видом, что мне аж дурно стало. «Такая это, какая же?» спросила я, выпрямляясь во весь рост. «Глупая». «Вот только обзываться не надо?» предупредила я, недовольно вскидывая на него глаза. «Да моя бы воля, я бы не только обзывался!» сверкнул он предупреждением во взгляде. «Чего ты добиваешься?» Правитель резко подался вперед, хватая меня за запястье и дергая на себя. «Пусти!» рыкнула я, сжимая пальцы в кулак. «Я думал, что посидею, когда ты полетела вниз», — зашептал он, вжимая в свое тело и утыкаясь носом в макушку. От его одеколона по коже побежали мурашки, и я притихла, чувствуя, что вся агрессия и злость улетучиваются, словно их и не было. «Марлен, я», — шептал Тантас, осторожно вонзая пальцы в мою спину. «Леди Марлен!» — по комнате прокатился громкий стук в дверь и послышался голос моего жениха. «Леди Марлен!» — так хотелось вцепиться в Тантаса, когда он начал отстраняться от меня. «Правитель!» — сорвалось мой губ. «Мне пора». Кинул он через плечо, не оборачиваясь. «А вы откройте своему жениху». Он весь день переживал из-за вашего отсутствия. Дракон открыл портал и шагнул в него, как и всегда, оставляя меня одну.